И темневших на горизонте горных вершин. Стоя рядом с Донней Мариной, он не решался с ней заговорить. Наконец, сделав огромное усилие и преодолев робость, которая была ему в нове, он обратился к Донне Марине. Она молча слушала его. Сеньора, начал Морган, можете ли вы объяснить,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 Как меня охватывает странная дрожь. Я хочу обнять вас и не решаюсь. Робей перед вами, как мальчик. Толкует, будто вы, женщины нового света, владеете приворотными средствами. Они помогают вам привлекать мужчин. Вы порабощаете волю, сердце, внушаете страсть, убиваете своей любовью. Уж не околдовали ли вы меня в самом деле? Почему я так внезапно полюбил вас и так нерешителен с вами? Почему я испытываю к вам то, что мне не доводилось испытывать ни к одной женщине? Сеньор, женщины на моей родине вызывают любовь мужчин блеском своих темных глаз и пламенным взором. Но больше всего своей любовью.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 Ответил Морган. Прекрасные женщины всех стран сходили на мой корабль, чтобы подарить меня своей любовью. Но я еще никогда не чувствовал к ним такого влечения, как к вам. Если вы и впрямь не прибегали к колдовству, то чем объяснить мое чувство к вам? «Адмирал!» — воскликнула Донья Марина. «Верите ли вы в Бога? Морган был ошеломлен таким неожиданным вопросом, который, казалось, ему совсем не вязался с их беседой. «Скажите, — настаивала Донья Марина, — верите ли вы в Бога?» «В Бога? Да! Во всемогущего Творца, который поднимает и успокаивает бурю в морских просторах, проникает своим оком в недр земли и в тайники нашего сердца.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 купленную на невольничьем рынке. Это значит, что вы должны нежностью завоевать мое сердце и не искать во мне забавы для вашей мгновенно вспыхнувшей страсти.